Глава третья. Первый звонок. Новый скейтборд, подарок отца, купленный в его же супермаркете, был просто верхом совершенства. Никита носился на нем, как на крыльях, только ветер свистел в ушах. Это было удивительное, потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение скорости и свободы, когда забываешь обо всем и остаешься наедине с полетом. Никита обожал это чувство. Мальчишка быстро преодолел на скейте несколько кварталов и въехал в обширный городской парк, за которым располагалась школа. Он лихо промчался по ровным дорожкам, на ходу перескакивая через аккуратные клумбы, преодолел несколько мраморных лестниц и, скатившись по их низеньким бортам, напугал парочку старушек, неторопливо прогуливающихся по парку. До здания школы он добрался за десять минут. Школа, где учился Никита, размещалась в четырех трехэтажных корпусах, соединенных между собой длинными переходами. В двух главных строениях находились учебные кабинеты, лаборатория и столовая. В двух других располагались просторный спортзал, бассейн и гараж. За школой раскинулся огромный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зрительскими трибунами. Вся территория учебного заведения была окружена изящной чугунной оградой. Никита подкатил к крыльцу главного входа и ловко спрыгнул с доски. Затем сунул скейтборд под мышку, сорвал с головы шлем и вошел в здание. Первыми, кого он увидел, были его классный руководитель Елена Владимировна, преподававшая у них химию и биологию, и Зауч Галина Петровна, которая, помимо прочего, вела у девочек домоводство. Елена Владимировна нравилась ученикам. Добрая, веселая, понимающая женщина лет тридцати. С ней можно было спокойно поговорить на любые темы. Она всегда была готова помочь. Галина Петровна, напротив, слыла злющей и вредной теткой предпенсионного возраста, которой лучше не попадаться на глаза. Женщины о чем-то беседовали, причем Галина Петровна, особо грузная и солидная, Возвышалась над миниатюрной Еленой Владимировной, словно гигантский айсберг над крохотным суденышком. За ними виднелась прозрачная стеклянная стена зимнего сада. В саду, среди зарослей диковинных кустарников и цветов, трудились члены местного ботанического кружка, которым руководила Елена Владимировна. Она частенько устраивала в этом саду уроки биологии. Никита хотел незаметно проскользнуть мимо женщин и затеряться в толпе школьников, снующих по вестибюлю, но не тут-то было. «Легостаев — Легостаев! — гаркнула зауч у него за спиной. Никита застыл, как вкопанный, потом резко обернулся. — Здравствуйте, Галина Петровна! — жизнерадостно воскликнул он. — Доброе утро, Елена Владимировна! — Привет, Никита! — кивнула классная. — Отличный у тебя скейт. Надо будет одолжить как-нибудь после уроков и попробовать прокатиться. «Что — Что? — изумился Легостаев. «Вы с ума сошли?» — осведомилась Зауч. «Вы правы, не стоит», — задумчиво кивнула Елена Владимировна. «Ведь на самом деле я давно мечтаю о самокате». Никита едва не выронил скейтборд. «Ты не забыл, что сегодня у вашего класса экскурсия?» — пророкотала Галина Петровна. Она так и буравила его взглядом, который казался особенно страшным из-за огромных с круглыми стеклами очков. «Нет». — кисло произнес Никита. Всю его жизнерадостность как ветром сдуло. — То-то, мы всех посчитаем по головам, так что не вздумай улизнуть. Иначе не видать тебе хорошей оценки за четверть. — Что вы, что вы! — быстро проговорил Никита. — Как я могу уйти? Я же ждал этого всю неделю. Ой — Ой-ой-ой! — скривилась Зауч. — Так я и поверила. — Только попробуй выкинуть что-нибудь на экскурсии. От тебя всего можно ждать. Ты у меня в миг вылетишь из школы. Почему-то Галина Петровна считала Никиту отпетым хулиганом, и ничто не могло поколебать ее уверенности. Нет, конечно, Никита не безгрешен, но в школе учились некоторые индивидуумы, которым он и в подметке не годился. Например, Аркадий Кривоносов с дружками. «Он будет хорошо себя вести», — подала голос Елена Владимировна. «Я за этим прослежу». «Мне бы ваша уверенность», — раздраженно проговорила Зауч. За этими охломонами нужна постоянная слежка. Вчера Кривоносов с Поповым спустили в унитаз петарду. И каков итог? Взрывом разнесло половину мужского туалета. Представляете, что творилось в коридоре рядом с дверьми? Она отошла к расписанию, а Елена Владимировна взглянула на Легостаева. — Ну что, может, сходим в столовую? Навернем по паре горячих бутербродов? — Так ведь скоро звонок, — удивленно сказал Никита. «Ты прав», — кивнула учительница. «Значит, придется ограничиться одним». Елена Владимировна зашагала к столовой, а Никита подошел к окну гардеробной и подал скейтборд с шлемом гардеробщицы. Аглая Тимофеевна, веселая сухонькая старушка, приняла доску и с восхищением причмокнула губами. «Крутая бомбила!» — выдала она. «Где ты ее стянул?» Отец подарил с улыбкой, произнес Никита. «И сколь такая стоит?» «А вам зачем?» «На работу буду ездить!» Старушка убрала скейтборд в ячейку и подала Никите номерок. «Метелка-то у меня истрепалась совсем!» Никита рассмеялся. Аглая Тимофеевна подмигнула ему и приняла куртку у следующего ученика. Никита мельком глянул на подошедшего, а затем обернулся к нему с улыбкой. Это был Артем Бирюков, его лучший друг, с которым они были знакомы с детства. Артем, высокий нескладный мальчик в элегантных очках в тонкой оправе, обладал незаурядным умом и редкой способностью притягивать самые разные неприятности. Нередко Никите приходилось становиться на его защиту. Сам Артем никогда не умел за себя постоять, хотя и занимался когда-то в секции УШУ. Вернее, не ходил, а сопровождал Никиту, которого записал туда отец. Это было в третьем классе. Сейчас ни тот, ни другой УШУ не занимались. Артем... Большую часть свободного времени проводил перед компьютером. Никита просто болтался по улицам. Драться Артем не умел, но при этом был редкостным задирой, за что и получал частенько на орехи. Они и с Никитой познакомились довольно необычным образом. В первом классе они еще не были знакомы, поскольку учились в разных школах. Но Артем после уроков ходил в музыкальное училище, и путь его лежал мимо дома, в котором жил Легостаев. А Никита в те времена любил после школы посидеть на балконе. И Артем, проходя мимо, корчил снизу рожи и выкрикивал всякую ерунду, доводя незнакомого мальчишку до белого коленя. Никита в ответ швырялся мятыми газетами и плескал из ведра холодной водой. Однажды он даже подкараулил врага возле подъезда и хорошенько намял ему бока. А полгода спустя Бирюковы переехали на новую квартиру. Артему пришлось поменять школу, и он вдруг оказался в одном классе с Никитой. Ни тот, ни другой представить тогда не могли, что скоро станут закадычными друзьями. Аглая Тимофеевна сняла с куртки Артема приколотую булавкой записку и подала ему вместе с номерком. «Ударьте меня, я очкастый обормот», — прочитал Никита. Он забрал у друга записку, скомкал ее и сунул в карман. «Неужели ты не почувствовал, что на тебя опять табличек навешали?» — сердито спросил Никита. «Я задумался», — медленно ответил Артем. «О чем?» «Вон». Артем кивнул в сторону входа в столовую. Никита проследил за его взглядом и замер. Это была она. Новенькая в их классе, самая красивая девочка школы. Единственная, рядом с кем он ощущал себя полным идиотом. Это из-за нее он влетел тогда в газетный киоск и теперь вынужден был носить шлем. Новенькая переходила через дорогу, и ее длинные светлые волосы развевались на ветру. А Никита ехал на скейте и все смотрел, смотрел, пока не оказался лежащим в раскуроченном киоске, заваленной газетами и журналами, в груди осколков битого стекла. Ее звали Ольга Ожегова. У нее были большие голубые глаза — И просто очаровательная улыбка. Когда она проходила мимо, у Никиты внутри все замирало, и он даже переставал дышать. Но признаться ей в этом он не решился бы ни за что на свете. Один только Артем был в курсе. «Она сегодня очень хорошо выглядит», — сказал Артем. «Как всегда», — мечтательно произнес Никита. «Так иди и скажи ей об этом». «Обалдел?» — Да я лучше пойду со скалы брошусь. Ольга приблизилась к группе девочек из параллельного класса, и они оживленно заговорили, потом весело рассмеялись. Оля грациозно встряхнула волосами, неожиданно обернулась и встретилась взглядом с Никитой. Легостаев едва не выронил из рук рюкзак с учебниками и торопливо опустил глаза. — Упустишь момент, займется ею Кривоносов, — сказал Артем. — Он давно уже к ней клини подбивает. «Ну, спасибо!» — буркнул Никита. «Знаешь, как ободрить человека!» Аркадий Кривоносов учился в том же классе, что Никита и Артем. Лощенный, наглый и самоуверенный тип, он был сыном преуспевающего бизнесмена и еще в младших классах попортил Никите немало крови. Кривоносов просто не мог спокойно пройти мимо, чтобы хоть как-то не зацепить Легостаева». Вообще-то он цеплялся ко всем, но Никита особенно выводил его из себя, поскольку всегда давал ему отпор. А Никита иногда ловил себя на мысли, что он не стал бы сильно расстраиваться, если бы Кривоносова вдруг переехал грузовик. Но у преподавателя Аркадий был на хорошем счету, богатый, неглупый, хороший спортсмен. К тому же отец Кривоносова спонсировал баскетбольную команду школы, так что на выходке Аркадия попросту закрывали глаза, а он во все этим пользовался. Никита невольно окинул взглядом толпу, привычные ища до тошноты знакомые черты. Долго искать не пришлось. Кривоносов и его лучший друг Арсений Попов, низкорослый толстяк с выбритой наголо головой и красным одутловатым лицом, вязались к Ирине Клепцовой. Но на этот раз они выбрали жертву неудачно. Клепцова, хоть и была весьма упитанной девочкой, ничуть не комплексовала по этому поводу, к тому же она отличалась крутым нравом и острым язычком. «Клепцова, не устала такие телеса таскать?» спросил Попов, преграждая ей дорогу. Клепцова молча смерила его презрительным взглядом. «На себя посмотри, веслопузое недоразумение». «У него сплошные мышцы», — сказал Кривоносов. «У тебя же один жир». «Мышцы?» — презрительно переспросила Клепцова. «Ты хочешь сказать, что он сильнее меня?» Кривоносов, Попов и двоих приятелей из параллельного класса, стоявшие неподалеку, громко загоготали, привлекая всеобщее внимание. Все, кто находился в данный момент в вестибюле, повернулись в их сторону. Неожиданно Клепцова отошла на пару шагов назад, разбежалась и с силой толкнула Попова «животом». Толстяк не удержался на ногах и шумно рухнул на пол, повалив при этом стоящего сзади Кривоносова. Весь вестибюль содрогнулся от смеха. Кривоносов с раскрасневшимся лицом торопливо выбрался из-под Попова, беспомощно дрыгавшего руками и ногами и верещавшего, словно поросенок. — Ты мне за это ответишь! — жалобно пискнул Попов. — Жду с нетерпением, — презрительно процедила Клепцова. Она подхватила свою сумку и удалилась с гордо поднятой головой. Все уважительно расступались перед ней, освобождая дорогу. Кривоносов, поднявшись с пола, со злостью одернул форменный пиджак. Попов с трудом встал на ноги и принялся стряхивать с себя пыль. «Мы еще встретимся!» — злобно буркнул он Клепцовой вслед, и тут же громко обругал проходящую мимо девочку. Та испуганно охнула и шарахнулась в сторону, выронив стопку книг. Это была Алина Ланская, тоже Никитина одноклассница. Худенькая, нервная девочка, типичная ботанка, носила очки с толстыми стеклами, бесформенную школьную форму, висевшую на ней мешком. И ведь умная была девчонка, неплохо разбиралась в химии и биологии, постоянно побеждала на городских научных олимпиадах, но у нее совсем не было друзей. Вот и сейчас никто не спешил к ней на помощь. Никита подобрал с пола толстый фолиант, подал лине. Держи, — сказал он, бросив взгляд на потертую обложку «Энциклопедия пауков». — Спасибо, — потупившись, выдохнула девочка. Затем выхватила из его рук книгу и торопливо пошла прочь. — Совсем девчонку зашпыняли, — укоризненно проговорила Аглая Тимофеевна. В этот момент прозвенел звонок.